с помощью чего оно образовано. План морфемного разбора. Пункт 1. Окончание. Пункт 2. Основа. Пункт 3. Суффикс. Суффиксы. Пункт 4. Приставка. Приставки. Пункт 5. Корень. План словообразовательного разбора. Пункт 1. Дать толкование лексического значения слова. Например, читатель – это тот, кто читает. Пункт второй. Сравнить состав данного слова с однокоренным. Читатель – читать. Выявить ту часть или части слова, с помощью которой оно образовано. Тель. Пункт третий. Определить, от чего образована основа. ЧИТА. И слово ЧИТАТЬ.